Глава восьмая Дэш и Дилан настояли, чтобы водитель лимузина довёз их до самого особняка Ларкспур, пообещав, что если автомобиль пострадает от буйной растительности, они всё компенсируют. Когда машина развернулась, уехала, и близнецы остались одни, перед ними оказались массивные деревянные двери. Они стучали и стучали, но никто не отозвался близнецы прижали уши к стеклу, надеясь услышать какие-нибудь звуки. Но ответом им было только эхо ударов их собственных сердец. Они написали делу чтобы узнать, где он. Но сообщение не отправилось. Абонент вне зоны действия сети. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Дэш. Вместо ответа Диллан шагнул вперёд и повернул ручку на двери. С протяжным стоном, Створки распахнулись внутрь. «Ну да», — Дэш вымученно хихикнул. «Я об этом не подумал». «Хорошо, что я с тобой, мой маленький братик». «Ты знаешь, я терпеть не могу, когда ты меня так называешь. Я не стал меньше тебя от того, что родился на пять минут позже». «Ты абсолютно прав», — согласился Дилан. «Я знаю, что ты этого терпеть не можешь». Он улыбнулся той улыбкой, от которой Дэшу всегда становилось не по себе. Той самой улыбкой, которую Дэш никогда не мог скопировать, сколько бы ни практиковался перед зеркалом. Говорящей улыбкой, которая значила «Не будь трусишкой». Дэш и сам понимал, что в конце концов они не копия друг друга, особенно в плане темперамента. Чувствуя неприятное бурление в животе, Дэш вслед за братом вошёл в особняк. Внутри он внимательно оглядел, открывшуюся им внушительных размеров комнату и обратил внимание на обстановку. Широкие дубовые перила, окаймлявшие центральную лестницу, деревянные колонны, которые вздымались к конусообразному сводчатому потолку, высокие витражные окна, через которые прямо на затейливый круглый паркетный пол лились неестественные красные, синие и желтые лучи света. Мальчики сложили сумки в центре зала заиграла музыка так внезапно, что у Дэша зазвенело в ушах, голова закружилась и перед глазами всё поплыло. Он моргнул и увидел, что Дилан стоит неподалёку и терзает свой телефон. «Глупый гаджет», пожаловался он. «В чём дело? Кто-то всё время мне названивает, но как только я беру трубку, телефон отключается». «А чей номер?» «Не определяется. Связь здесь не недешёвая». «А вдруг это Дэл пытается связаться с нами? Объяснить нам, куда идти?» «Может, нам самим его поискать?» Дилан улыбнулся. «Первым поднимешься по лестнице или мне пойти?» «Нам лучше держаться вместе, разве нет?» — спросил Дэш, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Он заглянул за перила большой лестницы и замер. Там стоял мальчик и смотрел прямо на них. На нём были тёмные шорты, и белая рубашка, застёгнутая на все пуговицы. Но не это удивило Дэша. Мальчик был в маске. Белый кролик с вырезанными глазами, в которых залегли тени, и большим розовым улыбающимся ртом. Дэшу стало не по себе. При виде этого зрелища ему захотелось развернуться и бежать отсюда прочь. Заметив мальчика, Дилан крикнул ему «Эй-хе-хей, эй, эй, ты как?» Мальчик в маске кролика не ответил. Он просто продолжал смотреть на них. «Мы ищем Делла!» — добавил Дэш. «Ты не знаешь, где он?» Мальчик в маске развернулся и пошел вверх по выщербленным мраморным ступенькам. Вскоре он скрылся из виду. «Эй!» — закричал Дилан, бросившись за ним следом. «Подожди!» Дэш не отставал от брата. Он боялся оказаться один в этом доме. Но когда они были на полпути к первой площадке, Дилан резко остановился, как будто кто-то схватил его сзади. Дэш вытянул руки, чтобы подхватить брата, пока тот не свалился, но Дилан со всей силы врезался в него, и Дэш потерял равновесие. Клубком они скатились по ступеням к подножию лестницы. Нечто похожее на воспоминание промелькнуло в мозгу Дилана. Он весь дрожал, корчась от ярко-белых вспышек, полыхавших внутри головы. по телу бежали крохотные электрические импульсы. Мир вокруг исчез. Он вновь был в гримерной на съемках «Папа в непонятках». Из сумрака к нему метнулся дэш, руки вытянуты, лицо перекошено от крика, то ли боли, то ли гнева. Гулкий звук сотряс барабанные перепонки, а за ним послышался другой, более человеческий, плаксивый, хнычущий шепот. Дилану показалось, что затылок его взорвался. Картинка перед глазами начала меркнуть, вдруг поплыли мерцающие огоньки. Когда болезненные ощущения притупились, Дилан понял, что плач исходит из его горла. «Дилан! Дилан!» «Ты в порядке?» Дилан понял, что лежит ничком на холодном деревянном полу в холле. Над ним нависло лицо Дэша. Глаза широко раскрыты, лицо перекошено от беспокойства. Дилану это почему-то не понравилось. «Почему ты так на меня смотришь?» Переведя взгляд чуть выше, он увидел крутую лестницу. «Я, наверное, споткнулся». «Дилан, ты не споткнулся! С тобой что-то случилось!» «Это было похоже на припадок! Ты сбил нас обоих с лестницы!» «Не пари чушь! У меня не бывает припадков!» По-прежнему сидя на корточках, Дэш подался назад. «Ладно, как хочешь!» «Ты абсолютно здоров!» — он вздохнул в замешательстве. «Но ты сильно треснулся головой, пока летел вниз! Даже эхо было!» Дилан сел, потирая затылок. «Сердце билось слишком часто!» и он побоялся, как бы то, что случилось сейчас, не приключилось с ним снова. Но брат не должен об этом знать. За последние несколько недель Дэш и так сам не свой от беспокойства за него. «Ладно, теперь я в порядке». Такое случалось уже минимум дважды. Оба раза сопровождались тревожным видением, где Дэш бежит к нему, вытянув руки, как если бы хотел схватить его. «Господи, Дэш, ты иногда хуже мамы с папой!» «Как думаешь, сумеешь встать? Может, нам лучше вернуться в город и попросить помощи?» «Ни в коем случае». Дэш закатил глаза. «Но, Дилан, ты не...» «Если мы найдём того парня в маске, может быть, он нам поможет?» Дэша передёрнула. «Не похоже, чтобы он собирался кому-то помогать, Дилан» он весь какой-то жуткий». В тёмной комнате послышались шаги. Дилан обернулся на звук. Из сумрака вышла девочка с длинными чёрными волосами, не на плечи. На ней были приталенная джинсовая куртка и длинное чёрное платье. Рядом с ней шла другая девочка с неухоженными и грязными золотистыми волосами в потёртой лиловой футболке и джинсах. В руках она сжимала ярко-розовую сумку. Их сопровождал мальчик с каким-то большим чёрным рюкзаком за плечами, одетый в чёрную спортивную куртку и штаны цвета хаки. У него были густые, курчавые, ярко-рыжие волосы. «Они тоже снимаются в фильме?» Дилан с трудом поднялся на ноги. Он шагнул вперёд, протянув руку. Он знал, что если хочет преуспеть в этой съёмке, то должен произвести превосходное впечатление, прежде чем брат затмит его. «Привет», — сказал он с той интонацией крутого парня из Калифорнии, которую агенты давно вбили ему в голову. «Как дела? Меня зовут Дилан Райт». Он оглянулся на Дэша, который удивлённо смотрел на него. «А это мой брат». «Дилан, сядь», — резко скомандовал Дэш. «У тебя может быть сотрясение» гнев скользнул вниз по позвоночнику Дилана и угнездился глубоко в животе. Сохраняя невозмутимое выражение лица, он нервно хмыкнул, в то время как остальные разглядывали близнецов. «Прошу прощения», — сказал он, — «иногда мой брат бывает излишне эмоционален. Кто-нибудь знает, где Делл?»